Посидела в задумчивости над письмом Виконта андора Каланена, который сетовал, что не успел попрощаться со мной, так как не предполагал, что я покину Киристаль так быстро. Поразмышляла над приватностями судьбы, о его родстве с магом, из Ковина, и над тем, что же этому Виконту от меня нужно. Я сама или же... Что или, я не знала. Позвала Марсика и привычного Эрелева.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 кидая рыбкам хлеб. Я, конечно, тепереча благородного Адама в модном туалете, как говорила героиня мультфильма «Золотое кольцо», но удержаться и не посидеть, свисив ноги в воду, было выше моих сил. Плебейские привычки неискоренимы. Заодно взяла очередную порцию воды, живой и мертвой. Придя домой, была застигнута мамой, дорвавшейся до дочери,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 Я тоже присела с ними на ковер в гостиной, благо он у меня с пушистым толстым ворсом, и на нем при желании можно вообще спокойно лежать. «Ты чего нас не позвала?» Кот, лежа на спине, повернул ко мне свою укоризненную мордочку. «Не знаю, я даже растерялась от такого вопроса. Ты же с Тимаром спишь обычно, а Марс с тобой». «А поговорить?» снова маленького фамильярчика, Соскучившегося по своей непутевой хозяйке, А Марсику животик почесать!» Речитативом запричитал Филя. «Ну, от этого я никогда не откажусь!» Улыбнулась я и, протянув руки, Стала их обоих гладить. «Вы уж у меня самые замечательные и любимые!» «Вот так-то лучше!» Филя блаженно зажмурился, а Марс радостно тявкнул. «Марса уже можешь оставлять у себя. Он учился терпеть и гулять на улице. Так что не бойся, лужиц больше не будет!» «О, Марс, да ты молодец!» – рассмеялась я. «И Марс молодец, и Филя молодец!» – вклинился кот.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 Э Некой рассказывай, какая между вами собака пробежала. Марс тут же возмущенно пихнул обастой головой филю в бок. Марс прекрати отмахнулся от него кот. Я же представитель кошачьего племени и не имею морального права. Предположить, что между ними пробежала кошка.